В какой-то степени немцев можно считать дураками, но они очень упрямы и не сразу отказываются от своих планов. Они не успокоились бы, пока не раскрыли бы всю организацию. Вот причина, по которым я действовал именно так. Я невольно стал восхищаться Пульхофом. На каждый мой вопрос он незамедлительно давал разумный и вполне удовлетворяющий меня ответ. Он не терялся и не пытался выиграть время для обдумывания ответа, прикидываясь медлительным или недостаточно умным, как это делают некоторые подозреваемые. Он был или честным человеком, или искусным лжецом, но с каждым его ответом я все больше верил ему. Однако я еще не пустил в ход свой самый крупный козырь. «Пока все идет отлично», — сказал я. «Вы ответили на все мои вопросы». Теперь я хотел бы, чтобы вы ответили еще на один вопрос. Из показаний ваших товарищей, да и из ваших слов, я понял, что ваше путешествие было не совсем обычным. Вы покинули Голландию в небольшой парусной лодке, у которой был и мотор. Вы, как я понял, отплыли от устья реки Маас днем и вашу лодку наверняка должен был заметить немецкий сторожевой катер, стоявший в устье реки. Катер дал вам сигнал, чтобы вы остановились и дождались проверки. Но вы не обратили на этот сигнал никакого внимания и продолжали плыть, верно я говорю?» Пульхов в знак согласия кивнул, а я кратко резюмировал. «По всем правилам международного права, сторожевой корабль должен был дать предупредительный выстрел». И если после этого вы не остановились бросится за вами в погоню и потопить вас, этот корабль имел скорость по меньшей мере вдвое большую, чем ваша лодка. Он был до зубов вооружен, и им управляли немцы, в то время как ваша лодка была, конечно, безоружной. Они в любое время могли подстрелить вас как сидящую на воде утку, но, по вашим словам, сторожевой корабль позволил вам уйти Он подал вам один предупреждающий сигнал, затем другой, а когда вы не подчинились ему, он вдруг потерял к вам интерес. Как вы объясните это? Немцы аккуратные люди, и они обычно не разрешают нарушать установленные ими правила. К тому же им определенно доставило бы удовольствие потопить это голландское суденышко, оставившее их с носом. Пульхов посмотрел мне в глаза, пожал плечами, улыбнулся своей приятной улыбкой и сказал «Я так же, как и вы, не могу объяснить этого. Я, конечно, понимаю, что вы думаете, и не могу осуждать вас за это, принимая во внимание действительно странные обстоятельства. Вы думаете, что побег был специально подстроен, и что я заранее сговорился с немцами, и поэтому они позволили нам уплыть. Другими словами, вы считаете меня немецким агентом». «Я понимаю, что это единственный логичный вывод, который вы можете сделать, но хотя эта история и кажется неправдоподобной, все было именно так. Счастливое стечение обстоятельств. Сторожевой корабль, очевидно, на этот раз имел нерасторопную команду. Клянусь, я не немецкий шпион, и никогда им не был. Трудно найти объяснение всему этому. Я только еще раз могу повторить...» что правда иногда необычнее вымысла. Пульхов повторил вслух мои мысли. Он не смутился, не потерял самообладание. Он, конечно, понимал, что, вероятно, его жизнь и определённая его свобода зависели от того, сможет ли он дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. Теперь Пульхов уже не держался так уверенно, как раньше, но по-прежнему невозмутимо смотрел мне в лицо. Оставив пока последний вопрос без ответа, я решил прибегнуть к другой уловке. Лодки, на которых вы отправляли людей, благодатная тема для разговоров. Давайте поговорим о них. Мне известно, что примерно за 6 месяцев до вашего приезда в Англию Одной из снаряженных вами лодок не удалось достичь места назначения.